Глава двадцать Я сидела на плоском камне, спиной прижавшись к шершавому стволу огромного дерева, и, не мигая, смотрела вперед. Страшно признаться, но, оказывается, Ара мне очень сильно нравился. Хороший мужчина, ответственный, честный, сообразительный и, ну чего уж, весьма симпатичный. Влюбилась ли я в него? Скорее, да, чем нет. И если бы Ара сделал ко мне хотя бы шаг, я бы не стала возражать против чего-то большего, более романтичного. Нияра лежала поодаль и вроде даже спала. Тут ее левое ухо дёрнулось, она приоткрыла один глаз, но потом закрыла вновь. «Арина!» Голос Ары послышался справа. «Я...» «Ты женат?» Это был не вопрос. «Прости». Не нужно извиняться. Ты чего? Повернулась к нему, посмотрела хмурое лицо. Ты всегда держал дистанцию, по сути, был честен со мной. А семья самое главное. Ария, ты должна знать. Мужчина стушевался, но все же договорил: Ты очень важна для меня. Даже описать словами не могу, насколько. Я бы предложил тебе стать второй женой. Вот только точно знаю, такой вариант для тебя неприемлем. Криво улыбнулся он. «У бункеровцев, кстати, и у нас по две-три жены. Но я нутром чую, ты такого не потерпишь. Знаю, я тебя лю «Стоп! Не говори того, о чем потом пожалеешь. У тебя есть супруга. И я искренне желаю вам счастья. И да, я хочу быть единственной у своего мужчины». Кому-то очень крупно повезет. Как-то грустно вздохнул Ара. «Ты ведь не откажешь нам в приюте в бункере?» Потерев раскрытый ладонью лицо, сменил тему мужчина. «С чего бы?» — искренне удивилась я, резко выпрямившись. «Нет, конечно. Чем нас больше, тем выше шанс выжить. Меня другое беспокоит». Я задумалась на секунду. «Может, тебе не стоит идти к 128-му? Высока вероятность погибнуть». «Стоп!» Собеседник даже мою интонацию повторил. «Я иду. Ты одна туда не сунешься. И помогу всем, чем смогу. Цена не имеет значения. На кону жизни многих людей, живущих на поверхности, быть рабами, которых используют, а после отправляют умирать в холодные бараки, дохнуть на полях, как скот — нет». «Ты прав. Нужны перемены». Кивнула я, легко встала, и, улыбнувшись, стараясь не показывать, как мне жаль, что у него есть возлюбленная, добавила пойдем. Хочу сегодня полакомиться свежей зайчатиной, солью и специями. На этих словах моя кошка махом вскочила и деловито потрусила в сторону пещеры. К 67-му добрались на четвертый день. Путь выдался непростым. Племя Ары насчитывало 26 человек, из которых 11 были старики и дети. Самому младшему едва исполнилось 3 года. Из-за них шли медленно, часто останавливались, чтобы передохнуть, поесть и накормить малышей. Неяра то забегала вперед, разведывая путь, то возвращалась, недовольно фыркая на отстающих, будто подгоняла нерадивое стадо. Когда впереди показались знакомые очертания скал, а после и узкое ущелье, я выдохнула с нескрываемым облегчением. Мальчишки дозорные нас заметили, один из них вышел из укрытия и, махнув нам рукой, Принялся спускаться, чтобы предупредить остальных о нашем возвращении. Мое племя ждало нас, столпившись перед распахнутыми воротами. Они смотрели на пришельцев настороженно, но без страха. «Это племя Ары!» — громко объявила я, остановившись перед ними. «Теперь мы одна семья!» Шаманка прищурилась, оглядывая новоприбывших, задержала взгляд на Аре, потом на его жене Ирре которая стояла подле мужа, крепко вцепившись ему в руку. Ити тут же смекнула, в чем дело, при этом довольно громко недовольно фыркнув. «Места хватит всем!» — веско изрекла шаманка. «Заходите». Первые дни ушли на притирку. Два племени учились жить бок о бок. Поначалу держались обособленно. Мои люди в одном углу, люди-ары в другом. Костры тоже жгли отдельно, еду готовили каждый свою. Дети присматривались друг к другу, не решаясь подойти и познакомиться. На третьи сутки лед тронулся. Одна из женщин племени Ары, немолодая, с добрым круглым лицом, подошла к ити и молча протянула ей пучок каких-то сушеных трав. Шаманка приняла подарок, понюхала, одобрительно кивнула. К вечеру они уже сидели рядом, перебирая корешки и негромко переговариваясь. Затем настал черед детворы. Стоило одному мальчишке из моего племени показать пришлому мальцу, как работает бинокль, и вот они уже носятся по ангару вместе, хохочая и толкаясь. Молодые мужчины были немногословны и, к слову, уважали старость. Там конфликтов не было вообще. За обустройством время летело незаметно. Я проводила большую часть времени за изучением документов. Аккумуляторы, благодаря солнечным панелям, наконец набрали достаточный заряд. Я проверяла показания вольтметра каждое утро, и стрелка, еще недавно дрожавшая у красной отметки, почти заползла на зеленую зону. А это значило, что мы можем позволить себе больше, чем просто свет и вентиляцию. В предвкушении, потирая ладони, я подошла к лифту, нажала кнопку вызова, замерев в нетерпеливом ожидании и едва не подпрыгнула, когда механизм отозвался ровным гулом. Створки разъехались, открыв просторную кабину Я вошла внутрь и спустилась на минус первой. Технический уровень встретил меня полумраком и затхлостью. Лампы горели через одну, под потолком что-то негромко гудело, вентиляция разгоняла пыль из угла в угол. Я прошлась по коридору, вошла в комнату дежурного персонала. Тут было тесно. Две койки, металлический шкафчик, стол и два стула. Слой пыли на всем, толстый, как войлок. Внутри помещения была дверь, за которой скрывался крошечный санузел, душевая кабинка, унитаз и раковина. «Что ж, мне вполне сойдет, пробормотала себе под нос. Спать на шкурах я давно привыкла, точнее, смирилась, но мне очень хотелось растянуться на одной из этих коек, подложить под голову подушку, укрыться одеялком. Простая такая незатейливая мечта, которую я собиралась воплотить в жизнь уже сегодня вечером. Мое присутствие наверху уже было не особо нужно. Народ вроде как притерся, нашел общий язык. Взяв ведра, тряпки, щетку с жесткой щетиной и остатки дезраствора, взялась за уборку. Начала санузла. Открыв вентиль над раковиной, замерла в ожидании, думая, что если лифт заработал, то и насос должен. Труба захрипела, выплюнула ржавую жижу, через пару минут вода стала чище, почти прозрачной. «Ура!» «Неужели я сегодня еще и помоюсь?» О, эта мысль так воодушевила, что я, набрав воды в ведро и плеснув раствора, взялась за унитаз, напивая под нос незатейливую песенку. Я терла, скребла, материлась сквозь зубы, но к концу первого часа унитаз стал относительно чистым. Потом взялась за раковину. Кран заедал, пришлось повозиться, но в итоге оба вентиля крутились как надо. Слив прочистила проволокой, Выуженный из технического шкафа». Зеркало протёрло, пятна остались, но хотя бы лицо теперь видно без искажений. «Так вот ты какая, Шая!» Выдохнула я, завороженно, глядя на новую себя. Я уже знала, что я блондинка, но я предположить не могла, что у меня такие дивные синие глаза, прямой нос, высокие скулы, нежные и чётко очерченные губы. «Офигеть! Красивая какая!» Провела пальцами по тонкому шраму у виска, впрочем, совсем не портившей картину. Тут вспомнились слова Ити о моей внешности, и я снова рассмеялась. Нет, Шая определенно была невероятно привлекательной девушкой. Да, без пышных форм, высокая, но в моем мире она могла без особых усилий стать лицом обложки ВОК. Настал черед душевой. Лейка забилась известковым налетом, я ковыряла ее полчаса, пока не пошла нормальная струя. Кафель оттирала сантиметр за сантиметром. Несмотря на свой дар, сил приложить пришлось изрядно. Отмыв полы, прошла в основное помещение, стянула постельное, кинула в душевую кабину, стирка шла последним пунктом. Протерла кровати, стены, пол и смахнула пыль со шкафа. Мокрое белье отнесла наружу. развешила на веревке, которую растянула между деревьями. Соплеменники смотрели на меня круглыми глазами, но вопросов не задавали. Ара неожиданно оказался рядом, в этот раз без своего хвостика. — Что делаешь? — мягко спросил он. — Обустраиваю себе комнату. Хочу лечь спать на кровать, прежде приняв душ. — А можно и мне? — заметил он помыться. — Конечно! — улыбнулась я, и тут на Ару налетел маленький симпатичный вихрь. На меня с ревнивым прищуром уставилась Ира. — Аре, поговорим? «Без тебя», — повернулась к мужу. Тот, замешкавшись в итоге, все же кивнул и пошел прочь. Я скрестила руки перед собой и вопросительно на нее посмотрела. «Хочешь стать второй женой моего Ары?» «Что?» — опешила я. «Я не возражаю», — добавила она мне. «Ты сильная, умелая в бою. Ты родишь крепких детей с искрой. Племя такого союза только выиграет». «Надо же, какая практичность!» И «Совсем не важно, что ты страшненькая», — винтила она. «Несмотря на это, Аре, ты по душе, потому и я не против». «Эм... Эхм. спасибо за предложение. Ара — замечательный воин и хороший вождь». Ира, согласно Кивнула, большие карие глаза наполнились гордостью за любимого мужа. Но нет. «Что?» — растерялась она. «Но ну, почему?» «Я не хочу быть ни первой, ни второй. Я хочу быть единственной». «Но так неправильно?» «Кому неправильно, а кому принцип?» Мне почему-то хотелось рассмеяться. Ситуация на самом деле забавная. Я дитя другого мира и времени. Все, что я только что сказала, для нее дико и звучит глупо. В то же время и Иеру понять можно. Она выросла в таком обществе, для нее привычно делить мужчину с другими женщинами, Впрочем, ей пришлось спать с тем неандертальцем, поскольку он стал ее вождем, и Ара принял ее назад, ни в чем не обвиняя. А для меня, ох, сложно все это. Закончив со стиркой, я вернулась в ангар, чтобы поесть. Голод буквально скрутил внутренность, и настолько меня вымотала простая уборка. белье конечно же не высохло оно встало колом от холода, но от него так неповторимо пахло морозной свежестью что сердце вдруг защемило от тоски по дому занеся все в ангар подвесило неподалеку от очага чтобы оно полностью высохло ворота за спиной с глухим скрежетом закрылись отрезая наше племя от внешнего мира и его угроз. Неяра лежала неподалеку от шаманки и сыта дремала Погладив ее по голове, я пошла к аварийной лестнице. Очутившись в комнате, вынула из шкафа запечатанный в целлофан плед, кинула его на кровать и, раздевшись, пошла мыться. Встала под душ и открыла воду. Холодная, ледяная даже, но мне было плевать. Я, намылив мочалку, остервенела, терла себя, стремясь смыть всю накопившуюся за многие месяцы грязь. Как же мало человеку надо для счастья! Всего-то мыло, мочалка... И удобная кровать. Интерлюдия. Крик слуги оборвался хрипом. Винсент стоял в дверях отсека и смотрел, как Эрон жестоко избивает безвольно висящего на цепях человека. Удары сыпались на бедолагу почти без пауз. Волна чужой боли накатила на Винсента, и он стиснул зубы. Ребра заныли фантомной болью. Челюсть свело. Его проклятый дар, стоило дать ему волю, транслировал на него все, что чувствовал избиваемый. Животный страх, тупую боль в треснувших ребрах и беспросветную безнадегу. К этому всему примешивались другие эмоции. Лютый восторг Эрона, его упоение властью, животной жажды крови. Эрон замахнулся снова. Хватит. Не повышая голоса, сказал Винсент. Брат даже не обернулся. Костяшки его пальцев были разбиты в кровь. На лице застыло выражение тупого удовольствия, глаза лихорадочно блестели. С чего это? Отец зовет. Вранье. Отец его не звал. А гнева Эрона, когда тот обнаружит обман, винт не боялся, давным-давно не боялся. Подождет, сказал срочно. Эрон замер на секунду, сплюнул на пол рядом с потерявшим сознание слугой и неохотно повернулся к младшему брату. Небрежно обтерев руки о штаны, двинулся к выходу, проходя мимо Винсента, задержался. — Ты слишком мягкий братец, в этом твоя проблема. Винсент подождал, пока звуки его шагов стихнут, затем приблизился к слуге. Тот с трудом приподнял голову, левый глаз заплыл, из разбитой губы текла кровь, но взгляд оставался ясным — Вин достал из кармана флягу, открутил крышку, поднес к его рту. Мужчина пил жадно, довязь и фыркая. Я тебя освобожу, постарайся не попадаться Эрону на глаза. Понял? Да, господин. Прохрипели ему в ответ. Винсент убрал флягу, взял ключи на столике рядом, чтобы освободить мужчину. Глубоко внутри его ворочалась злость, но он давно научился прятать свои истинные эмоции. Здесь в бункере 128 где каждый шаг отслеживался камерами и слугами, а каждое опрометчиво высказанное суждение тут же доносилось отцу, выживали лишь те, кто умел носить маску. Но маски имеют свойство прирастать к лицу, и иногда Винсент забывал, какой он на самом деле. «Как тебя зовут?» «Трей». «В общем, Трей, найди Дису, она переведет тебя на другой этаж». «Да, понял, господин». Винсент больше ничего не сказал, кинув ключ на стол, вышел в коридор. Оказавшись у себя в комнате, растянулся на кровати и уставился в серый потолок. Отец болен. Врачи дают ему месяц, может, два. После его смерти Эрон получит контроль над бункером, и первое, что он сделает, это накажет тех, кто ему не нравится. «Нужно все успеть доделать до момента, когда отец отдаст концы». Их всего пятеро одаренных против девяти верных Эрону. Силы не равны, но выбирать не приходится.